Глава 18. Они были неопытными родителями. Они ничего не знали о младенцах, о том, что обычно те не дают спать до десяти или одиннадцати утра. Тогда Эдам об этом даже не думал. Он бы очень удивился и разозлился, если бы ребенок разбудил его ночью или очень рано утром. Однако он не тревожился по поводу подобных вещей, потому что они не случались. Через девять лет, когда Эдам женился и родилась Себегаль, он практически не спал, ему было очень страшно, И стоило ему вымотанному до нельзя провалиться в сон, он просыпался как от толчка, объятый ужасом, уверенный, что Эбегаль умерла во сне. Почти три месяца, пока Эбегаль не переросла к Кэтрин Ремарк, Эдом заставлял Эн по очереди с ним дежурить у кроватки. Вернее, он пытался заставить Эн, и именно то, что она соглашалась с явным нежеланием и абсолютно без энтузиазма, что она высмеивала его страхи, нанесло огромный урон их браку. Между ними пролегла пропасть. Только Эдом знал, что причина образования трещины в его личном опыте, в том, что он сталкивался с подобным случаем. В ту ночь он заснул, когда еще было темно, за два 3 часа до рассвета. Перед пробуждением ему снился сон, как он с ружьем Хилберта идет по лесу, и вдруг между деревьями вдали появляется крупный зверь. Эдом увидел, хотя ни капли не удивился, что это львица. Красивый зверь с шерстью бледно-соломенного цвета. Он поднял ружье и прицелился, но прежде чем успел выстрелить, кто-то схватил его. Эдом проснулся и обнаружил, что его трясет Зоси. — Ты ужасно шумел, ты храпел. Комната была залита прозрачным серым светом. День уже наступил, но впервые за несколько месяцев не вышло солнце. Он обнял Зоси, и она легла рядом. — Какая Кэтрин молодец, правда? Спит и спит. Должно быть, ей здесь нравится. Должно быть, она полюбила нас. Сейчас еще рано, наверное, около шести. Давай, досыпай. Я уже выспалась, — сказала Зоси. Я так счастлива. А ты счастлив? Естественно. Я бы с радостью показала ее своей маме, только вряд ли смогу. Не думай об этом. Его сознание стали заполнять проблемой предстоящего дня, и сон как рукой сняло. Руфус уезжает. Значит, они лишаются транспорта. Он не помнил, куда дел письмо, взял с собой или отдал Шиве. он пошарил на тумбочке у кровати, предположив, что мог оставить конверт там, но нащупал только свои часы. — Ты права, — сказал он Зоси, — уже десять минут двенадцатого. Она села, потом спрыгнула с кровати и поспешила в другой конец комнаты. — Бедняжка Кэтрин, ей же пора завтракать. Какими же глупцами они были, какими детьми. А они не знали, что если здоровый ребенок хочет завтракать, он криком требует еды. Он не лежит спокойно и не ждет, как пожилые пациенты в больнице. Зося встала на колени возле ящика, склонилась над малышкой, ошарашенно ахнула, а потом издала долгий высокий вопль. этом никогда не забудет ни этот крик, ни то, как выглядел ребенок. Девочка лежала в ящике, уткнувшись лицом в подушку. Ее тело было неподвижно. На ощупь кожа казалась холодной и будто покрытой воском. То ли они позвали Руфуса, то ли он сам прибежал. Зоси сидела на кровати, обхватив себя руками, качалась взад-вперед и по кошачьи завывала. Эдом хотел все объяснить Руфусу, но произнести мог только одно: она лежала лицом вниз, она лежала лицом вниз. Руфус перевернул ребенка на спину, стал массировать ему грудную клетку и делать искусственное дыхание. Ребенок умер задолго до того, как он пришел в комнату игольницы, до того, как они проснулись, возможно, еще до рассвета. Если бы он Эдом, хоть раз. Взглянул на девочку, когда лежал без сна и слушал, как шумит дождь и капает вода с крыши. Удалось бы ее спасти. Он понял, что это внезапная смерть грудного ребенка до того, как это объявил Руфус. Эдом попытался вывести Зоси из комнаты, но она с криком оттолкнула его, рухнула перед Руфусом на колени, обняла его ноги и слабым, тоненьким голоском сказала, что девочка умерла из-за того, что проглотила ее кольцо. Что она сделала? — Она не проглотила твое кольцо, — сказал ей Эдом. — Вот оно у тебя на пальце. На ней ничего, кроме кольца, не было. Он сдернул с кровати простыню и накинул на Зосе. Она снова принялась причитать, протяжно повторяя. — Я надела на нее свое кольцо, но у нее слишком тоненькие пальчики. — Кольцо тут ни при чем, — сказал Руфус. — Никто не знает, что является причиной внезапной смерти грудных детей. Но это, возможно, как-то связано с тем центром в мозгу, который контролирует дыхание. Эдам всеми силами пытался подавить собственное желание закричать. от чего это бывает?» — запинаясь, произнес он. «Может, какая-то инфекция? Или она поперхнулась едой? В данном случае я имею в виду молоко. Возможно, она простудилась. Она хрипела». Эдам не мог вспомнить. Он беспомощно спросил, что нам делать. Руфус не ответил ему. Он сказал нечто, и Эдам понял, что сказанное им он никогда не забудет что это будет вечно преследовать его, как бы ни закончилась нынешняя ситуация. Руфус намеренно был жесток. Есть теория, что внезапная смерть у грудничков может быть вызвана страхом. Ребенок оказался в непривычной для себя среде. Был нарушен установившийся режим. Она привыкла, просыпаясь, видеть лицо матери, а тут вдруг чужое лицо. Эдам содрогнулся. Ему казалось, что он съежился от боли. Они оба смотрели на помешавшуюся девушку, которая раскачивалась взад-вперед и, закидывая голову, издавала животные звуки. Слова Руфуса не дошли до нее, она их не слышала. «Я знаю, что ей дать, у меня есть». Руфус имел в виду снотворное, и надо заставить ее выпить чего-нибудь горячего. Именно в этот момент Эдом заметил, что у Руфуса из кармана торчит конверт с адресом ремарков, написанным печатными буквами. Он вскрикнул, как от боли, и прижал ладонь к рту. — Боже, — сказал он, — это проклятое письмо. Сейчас это уже не важно. — Ты серьезно? — Это правда, но то, что ребенок испугался при виде чужого лица. — Я слышал об этом, где-то читал об этой теории. — Значит, она умерла от страха? — Я этого не говорил. Это всего лишь теория, никто этого не доказал. Знаешь, как животные изображают из себя мертвых? Притворяются мертвыми, чтобы обмануть хищника — теория утверждает что грудные младенцы поступают примерно так же и умирают на самом деле эдом отвернулся легче мне не стало я говорю это не для того чтобы тебе стало легче грубо заявил руфус я просто высказываю тебе свое мнение насчет того что могло стать причиной ясно руфус не уезжай а по детски взмолился эдом ради бога не уезжай не оставляй меня со всем этим не уеду ответил руфус зоси запихнула в рот край простыни Она сидела, согнувшись пополам и свесив голову ниже колен. Издаваемые ею звуки походили на крики человека с кляпом во рту. «Что нам делать?» — снова спросил Эдом. «Сидеть здесь. Я ей что-нибудь дам». Эдом попытался обнять Зоси и вытащить простыню из ее рта. Издаваемые девушкой звуки превратились в визгливые издавленные вопли, приглушенные простыней. Эдом отвернулся, сложил руки на груди, потом сплел пальцы и зажал их между коленями. Он смотрел на мертвую маленькую девочку со смесью ужаса, жалости и недоверия. Она лежала на спине с открытыми глазками. Ее обескровленная кожа побледнела и приобрела цвет слоновой кости. Вспомнив о чем-то, что он прочитал или увидел в кино, Эдом взял красную шаль Вивьен и накрыл ею крохотное личико. Вернулся Руфус, в руке у него была кружка с чем-то горячим, он где-то раздобыл барбитураты, — Наверное, это депрессанты, которые он купил у Чака, — подумал Эдом. Зоси оттолкнула кружку, и Руфус едва не выронил ее. Чай расплескался во все стороны. В конечном итоге ему все же удалось успокоить Зоси, вытащить простыню изо рта. При этом Руфус что-то тихо говорил ей, не утешал, а убеждал, что крики и слезы не помогут и только ухудшат дело. Он протянул ей на раскрытой ладони две красных и одну черную капсулы и подал кружку с остатками чая, — Зоси, замолкшая, бледная и объятая ужасом, взяла капсулы и запила их. Чай она глотала сквозь вслипы, но допила его до конца. Наблюдая за каждым движением Руфуса, Эдом понял, что полностью переложил все проблемы на него. Руфус их спасет. Руфус станет для них опорой, прочной, как скала. «Пожалуйста, не спрашивай меня, что нам делать», — сказал Руфус. «Не спрашивай меня об этом в сотый раз. Я пока не знаю». — Мы сможем утаить это от остальных. — Шива знает, — сказал Руфус. Зоси заснула очень быстро. Вчера она проспала почти 12 часов, но это не помешало ей заснуть сейчас. Если она их раньше никогда не принимала, — удовлетворенно произнес Руфус, — то проспит целый день и еще половину ночи. Они ему ничего не сказали. Шива расстроился из-за этого больше, чем из-за смерти ребенка, во всяком случае, в тот момент. Угрызения и совести пришли позже. В то же время его отстранение от событий, от трагедии, разыгравшейся в Отцимонде, значило для него все. Они с Руфусом обсуждали письмо с требованием о выкупе, и Шива был настроен покладисто и предупредительно. Руфусу предстояло менять колесо, и он Шива собирался предложить свою помощь, и тем самым, да, он не скрывал этого от себя, вернуть себе благосклонность Руфуса. До того момента он продолжал лелеять мечту, что Руфус скажет, «Дай знать, когда тебя примут на медицинский факультет. Позвони мне. Может, мы встретимся и выпьем по стаканчику». Но тут прибежал Эдам и заявил, что ему нужен Руфус, что, как ему кажется, ребенок умер, и Руфус должен срочно пойти проверить. Шива так и остался стоять в холле. Потом он прошел через весь дом на кухню и принялся заваривать чай. Его движения были механическими. Он делал это только ради того, чтобы чем-то занять себя. Кроме того, Шиве очень хотелось выпить горячего крепкого чая. Тогда он думал, что Эдом или Зоси каким-то образом убили ребенка. Шива решил, что расскажет Вивьен, наверное, в отместку им. Через некоторое время пришел Руфус, увидел чайник на плите и сказал, — Налей мне чашку чаю, а? — Холодный, бесстрастный, как врач, безразличный. — Что случилось? — спросил Шива. — Ты же слышал, что сказал Эдом. Разве нет? Ребенок умер. Руфус достал письмо из своего кармана, открыл заслонку плиты и швырнул его в огонь на горящий уголь. Не сказав больше ни слова, он с кружкой в руке ушел тем же путем, что пришел. Шива отправился в сад на поиски Вивьен. Вчера вечером, еще до того, как Шива сделал признание, он все это рассказал Лиле, как хотел найти Вивьен и поставить ее в известность, а они вдвоем могли бы пойти в полицию и заявить о случившемся. Письмо о выкупе казалось несущественным, чем-то безотносительным. К тому же самого письма уже не было, оно сгорело, и, возможно, вообще никогда не существовало. А потом, идя по лужайке мимо террасы, мимо скульптур, которые всегда считал уродливыми и неэротичными, он вдруг сообразил, что Вивдин спросит, почему Эдом вчера вечером не отвез ребенка, как планировал. И ему Шиви придется объяснять, что именно он остановил его. Первые проблески ненависти к самому себе появились именно в тот момент. Шива резко остановился, прижал руку к колбу, огляделся по сторонам, осмотрел сад. «Если бы меня спросили, — сказал он, — я бы ответил, что сад полон красок, полон цветов, но в действительности к тому времени цветов там уже не было. Они закончились, отцвели или высохли. В то утро я оглядел сад, оглядел по-новому, и увидел запустение, чуть ли не пустыню. Дождь пришел слишком поздно. Деревья умерли. И на них дрожали последние листья, растения высохли и превратились в солому, яблоки были съедены осами, а в сливах, которые собирала Вивьянка, пошились червяки. Мы сидели на кухне и резали сливы для жаркова, вернее, вырезали червяков. После такой тошнотворной работы ничего есть не захочешь. Я знал, что не буду есть жаркое, но продолжал резать сливы чисто механически. Мне хотелось убежать, убежать и спрятаться, отрезать себя от этого места и от остальных ребят, Это было ужасно, сидеть на кухне с Вивьен и слушать, как она так ну, наивно рассуждает. Руфус сказал ей, что ребенка отвезли родителям, что они отвезли его вместе с Эдомом, и она испытывала что-то вроде мрачного облегчения. Она сказала мне, что теперь, наверное, не сможет пойти работать к мистеру Татьяну, что она не вправе занять это место после того, как все узнала. Ведь Татьян, знаешь ли, знаком с ремарками. Это было бы неправильно, это было бы обманом. Вивьен отличалась огромной щепетильностью во всех аспектах своей жизни. Она целыми днями анализировала свои мотивы и действия. Все это имело для нее большое значение. Лгать она не хотела, однако подумывала о том, чтобы позвонить мистеру Татьяну и сказать, что по независящим от нее обстоятельствам она не может занять это место. Как-никак, это было правдой. Вивьен переживала из-за того, что подводит его в последний момент, но на ее взгляд у нее не было выбора. И то, что ей будет негде и не на что жить, никак не влияло на ее решение. Вивьен все решила и собиралась попросить Эдама или Руфуса, чтобы ее отвезли в деревню, откуда можно было бы позвонить. Я чувствовал себя ответственным за нее, хотя и не хотел этой ответственности. Я смотрел на все это как на дополнительную проблему. Если она не уедет на следующий день, что будет делать Эдом? Кроме того, я все время боялся, что вот-вот приедет полиция, В середине дня я упаковал две сумки, те, что привез с собой. Вещей у меня было немного, и сумки получились нетяжелыми. Я решил дойти пешком до Колчестера. До него было двенадцать миль, но я знал, что легко пройду эти двенадцать миль, так как за последнее время здорово окреп. В общем, я был в хорошей форме. Может, какой-нибудь водитель подберет меня по дороге и довезет до Колчестера, — думал я. — А как же ответственность за Вивиан? – спросила Лилия. Я пытался отговорить ее от звонка мистеру Татьяну, пытался убедить ее в том, что иногда надо ставить на первое место свои интересы. Все было бесполезно. И я уже не был для нее так хорош, как прежде. Вивьен связалась со мной главным образом, потому что я индус. Она почему-то считала людей нашей расы загадочными, что они могут предложить ей нечто особенное, что они более цивилизованные, чем другие народы. Но потом она обнаружила, что я обычный, такой же, как все люди, только кожа у меня коричневая что я не пророк, не поэт и не святой. Я сказал Вивьен, что уезжаю. Это не было трусливым бегством. Руфуса я найти не смог, он заперся в кентавровой комнате. Мои доводы на нее не подействовали. Думаю, она радовалась тому, что я уезжаю. Я шел по проселку с сумками в руках, и на полдороги встретил Эдама, вышедшего из леса. Он просил меня не уезжать, умолял. «Мне льстило, что, наконец-то, я кому-то понадобился. Он рассчитывает, что я увезу Вивьен», — сказал Эдам. «Если разрешить ей сделать то, что она хочет, если позволить ей позвонить мистеру Татьяну и отказаться от места, она останется в Симонди. и он уже никогда от нее не избавится». Поэтому я вернулся в дом вместе с Эдомом. я сдался. «Ты пытался увезти Вивьен?» «А куда мне было ее вести? в «В том том-то и была вся проблема». Нам некуда было ехать, только к нашим родителям. Мы могли либо оставаться там, либо возвращаться в семьи. А у Зоси даже семьи не было. Во всяком случае, мы так думали. В конечном итоге Руфус отвез Вивьен в деревню, она позвонила мистеру Татиану, но там трубку не взяли. Ей ничего не оставалось, как попытаться еще раз на следующий день. — А что произошло на следующий день, ты знаешь. Я тебе рассказывал. — Я знаю, что произошло, — сказала Лили. А после этого я сразу вернулся домой и тут же заболел. Как они сказали, это что-то вроде нервного срыва. Я болел целый год, и за это время отказался от идеи стать врачом, и фармацевтику я тоже бросил. Видишь ли, я так и не смог заставить себя взглянуть на это, как на неизбежность, на нечто, чему я был не в состоянии помешать. Если бы я с самого начала принял точку зрения Вивьен, Руфус наверняка бы поддержал нас. Если бы я сказал, что ребенка надо вернуть... Мы бы нашли способ отвезти ее в Лондон. И Руфус, да и Эдам, возможно, зауважал бы тебя. Шиво пожал плечами. Не исключено, что ребенок не умер бы. Руфус считал, что не умер бы, если бы он был дома или с людьми, которые умеют ухаживать за грудными детьми. Эдам и Зоси плохо заботились о малышке, хотя и делали это ненарочно. Они просто не умели, были полнейшими профанами. Я мог бы отвезти Вивьен к тете. Был бы скандал, пришлось бы много чего объяснять, но я все равно отвез бы ее. Но тогда мне казалось, что проще убедить ее пойти работать к мистеру Татьяну, как она и собиралась. Я считал, что смогу уговорить ее, и думал, что можно подождать еще день, вреда от этого не будет. Вечер был холодным и ветреным, периодически шел дождь. Из всех только Вивьен ничего не знала и была абсолютно спокойна. Она готовила какое-то блюдо из чечевицы и резала салат. Сливы уже превратились в нечто вроде мусса. Пока готовилась еда, Вивьян на кухне гладила свое бирюзовое платье. А наверху, одурманенная барбитуратами Руфуса, спала Зоси. Эдам очень хорошо помнил, как разбил радиоприемник. Днем он взял его с собой в лес, разбил увесистым камнем и похоронил осколки под толстым слоем мягкой земли. На обратном пути он встретил Шиву, который трусливо бежал прочь, и вынудил его остаться. Закончив гладить, Вивьян принялась искать приемник. Она хотела послушать, как ремарки отреагировали на возвращение ребенка. «Ей хочется порадоваться вместе с ними», — сказала она. Эдом поднялся наверх проведать Зоси. Он заглядывал к ней каждые пять минут. Девушка все еще спала. И это тревожило его. Несмотря на заверения Руфуса, ему не нравилось, что она спит и спит, невосприимчивая к внешнему миру. Вивьин решила, что Зосия не спускается, потому что расстроена разлукой с ребенком. Вивьин сказала, что зайдет к ней, чтобы поговорить, и захватит кое-что из эссенции Баха. Но когда Эдом возразил, что нет, не надо этого делать, она спросила, "Эдом, ты не против, если я еще немного поживу здесь, пока не найду работу?» «У тебя есть работа», — сказал Шива. «Почему бы тебе не работать на том месте, куда тебя взяли?» «Я уже объясняла. Это будет неправильно. Это будет обманом». Миссис Ремарк может прийти к нему с малышкой, а мне придется лгать, даже если я никому ничего не скажу. Жизнь слишком коротка для такой щепетильности. Откуда ты знаешь, Эдам? Ты не старше меня, ты вообще младше меня, так откуда ты знаешь? А я думаю, что жизнь слишком длинна, чтобы делать то, что считаешь неправильным. Вивиан одновременно ревностно и смиренно, без агрессии отстаивала свое мнение, Тихим, глубоким голосом она говорила серьезные вещи, причем без доли шутки, совершенно искренне. этом видел в ней одного из тех инкубов, которые появляются на жизненном пути, вцепляются в тебя и проникают внутрь, которых совершенно невозможно стряхнуть в себя. «Ты не можешь оставаться тут», — коротко, уверенно произнес Эдам, глядя в тарелку с едой, приготовленной ею. Вивин была ошарашена. Она ожидала совсем другого. Я имела в виду недельку или две... Я остаюсь здесь вдвоем с Зоси, и это окончательно. Вивьен смотрела на него, прижав руку к рту. — Ладно, ты считаешь меня неблагодарным. Ты ошибаешься. Спасибо тебе за все, что ты сделал. Но все кончено, ясно? Вечеринка закончилась, лето закончилось. Шива уезжает, Руфус тоже. Боюсь, что и тебе придется уехать. А теперь извини, мне надо идти. Эдом пошел в ванную. Он наклонился над умывальником, и его начало рвать. Сердечная боль — так французы называют то состояние, когда тошнит. И они правы, именно боль в сердце он и чувствует. Зоси спала в комнате игольница, она лежала на спине и мирно дышала. А вдруг, — подумал он, — она не спит, а вдруг это кома? Но он должен доверять Руфусу, он и будет ему доверять. В комнате смертного ложа, где на дверце шкафа на плечиках висело отглаженное бирюзовое платье, Эдам снял со стены картину — и, прижав ее к груди лицевой стороной, отнес вниз в сад. Он собирался запалить костер. Место для этого он выбрал у стены огорода. Эдам никогда прежде не устраивал торжественных сожжений и надеялся, что в этом ему поможет керосин. Канистру он нашел в конюшне. Сильный ветер сдул с больших деревьев в сухую листву и обломал мертвые ветки. Эдам принялся собирать все это, то и дело оглядывая погубленный сад, его потерянный рай. Он бросил в огонь картину, даже не вынув ее из рамы. Горела она легко и не угрожающе. язык пламени, пожиравшего шелок, которым была покрыта рама, спрыгнул на стекло, оно лопнуло, и полотно мгновенно загорелось. Люлька горела не так легко. Наверняка она была сделана из какого-то негорючего материала. Позже ему притила мысль о том, чтобы спать и тем более находиться в той же комнате. Он перенес ящик с его содержимым в комнату диковинки. Эдам уже не помнил, почему дал ей такое название, ведь там не было никаких диковинок, кроме винтовой лестницы, по которой можно было из стеного шкафа попасть на чердак. Комната находилась по другую сторону коридора от комнаты смертного ложа и выходила на север, поэтому в ней всегда было сумрачно. Эдам не сразу лег под бок к Зосе, погруженный в тяжелый сон, костер все еще горел. Он развел его слишком близко к стене, и кирпичи покрылись черной копотью. Это было видно из окна, света от последних всполохов огня хватало. Ночь стояла темная, то и дело поднимался сильный ветер и качал ветки деревьев на фоне чуть более светлого неба. Прежде чем все разошлись по комнатам, он сказал Руфусу, что по идеальной справедливости огонь должен был бы перекинуться на дом и сжечь его дотла, и это разрушение от Симонда поставило бы логическую точку. На лужайке появился луч света. Кто-то шел с фонарем, Эдам увидел, что это Шива, который решил проверить костер. Чужое вмешательство вызвало у него в душе неясное сожаление. Однако он ничего не предпринял, только стоял и наблюдал, как Шива, подняв землеветку, принялся ворошить угли. В воздух тут же поднялся с ноб искр, похожий на маленький салют. Лили оставила Шиве записку. Он испугался этого послания, увидев белый, сложенный пополам листок, прислоненной к стоявшей на столе маленькой вазе с двумя хризантемами. Записка оказалась другого рода, самой обыденной. Одной-двумя строчками Лили сообщала, что ушла на урок по бенгальскому. Шива достал какую-то еду из холодильника и попытался смотреть телевизор, а у Айвис Холли там ничего не было. Но после того первого раза в телевизионных новостях об этом вообще больше не говорили, что до вечерней газеты, то за ней придется идти через всю улицу, а эта идея ему совсем не улыбалась. По приходе домой он не подходил к зеркалу, а вот сейчас решил посмотреть на себя и увидел глубокую царапину на правой щеке с запекшейся струйкой крови. Лили вернется домой к девяти, Шива решил встретить ее. На это решение его натолкнул граффити на ограде, хотя он и не знал, как Лили его примет, оттолкнет или нет. Эта мысль привела его в смятение. Если бы он не сжал кулаки и не стиснул зубы, им завладела бы паника. Шива снова включил телевизор и заставил себя смотреть викторину. Без четверти девять он вышел в холл и взял письмо, адресованное Сабине Шнитцлер. Марки на конверте не было, зато у Шивы была марка в бумажнике, причем не одна, а несколько по 13 и 18 пенсов. Для письма в Австрию одной марки одного или другого достоинства будет мало, нужно две по 13. Он приклеил две 13-пенсовых марки на конверт и подумал, а вдруг жена в этом письме спрашивает, можно ли ей приехать домой после того, как она бросит его. И тогда получается, что он собственноручно передает палачу свой смертный приговор. Но он все равно взял с собой письмо и бросил его в почтовый ящик по дороге к дому подруги Лили на третьей авеню. Шива подгадал так, чтобы подойти в тот момент, когда она появилась на крыльце и стала по ступенькам спускаться вниз. В этот вечер Лили опять оделась в розовые шелковые шаровары, и Камизу, а поверх накинула твидовое зимнее пальто. В темноте ее бледное лицо не выделялось светлым пятном. «Если она возьмет меня за руку, — подумал Шива, — значит, все хорошо». Она взяла его за руку, но сделала это как-то безжизненно, поэтому он ничего не понял. Супруги молча шли к дому, и в них не летели камни, их не освистывали. На улице вообще не было других прохожих, кроме них. Шива вспомнил о граффити только тогда, когда они повернули на Пятую Авеню но решил не показывать надпись Лили, может с этой стороны она ее и не увидит. Завтра-то, конечно, увидит, но при дневном свете все выглядит по-другому. Они подошли к дому, Лили не смотрела вправо и надписи не увидела. Шива услышал отдаленное гиканье, потом кто-то наподдал ногой алюминиевую банку и она задребезжала по асфальту. Он поспешил ввести Лили в дом и закрыл входную дверь на все замки. Когда они укладывались спать. Шива сделал над собой усилие и спросил, простила ли она его. «Думаю, не мне прощать тебя, ведь мне ты ничего не сделал», ответила Лили вполне резонно. «Ясно. А забыть ты сможешь?» «Не знаю», — ответила она. «Я еще не забыла». Больше она ничего не сказала. Шива лежал в кровати рядом с женой. Во всяком случае, сегодня она не стала засиживаться допоздна под предлогом, что будто бы не устала, И думал, что только дурак может просить о забвении, когда еще ничего, по сути, и не началось, когда нарастающие силы только приступают к свершению возмездия. Ей просто не позволят забыть, подумал он. Шиву разбудил топот бегущих ног, бежали от того конца пятой авеню, где она пересекается с Форестроуд. По звуку он определил, что бегут двое. Голосов слышно не было. Это было странно, потому что эти люди никогда не умеряют свой голос и не стесняются в выражениях, когда на дворе глубокой ночи все спят. Бег замедлился, как показалось, у его дома, и он вдруг подумал, что они, вполне вероятно, пишут еще какую-то гадость на ограде. Однако дважды звякнула металлическая крышка почтовой щели на входной двери, и Шива догадался, что ночные гости что-то бросили в дом, чтобы это ни было. Оставалось надеяться, что это не какая-нибудь мерзость, Опять раздался топот, хлопнула калитка. Однажды он таким же образом уже получал посылку, но не открыл ее, а по размеру, весу и запаху определил, что там чьи-то внутренности, возможно, куриные потроха. Опять наподдали банку по издаваемому ею грохоту, который разбудил Лили. Можно было сказать, банку не просто наподдали, по ней сильно ударили ногой и перебросили ее на другую сторону улицы. Шива включил лампу у кровати. Хоть и объятый страхом, он все же обрадовался, что жена инстинктивно прижалась к нему, схватила за руку, взглянула в глаза. — Что-то бросили в щель, — произнес он. — Я спущусь вниз. — Не спускайся. Банка продолжала грохотать. Звук удалился, но все же был слышен. Они приоткрыли на ночь окно, и штора колыхалась. — Дождемся утра, — сказал он. — Я не уйду, не беспокойся. Шива выключил свет. Он ощутил, как напряжение медленно отпускает ее и понял, что как только она успокоится, тут же заснет. Супруги лежали, слегка касаясь друг друга спинами, и Шива радовался, что Лили не отодвигается. Глубокая тишина, наступившая после грохота банки, проникла в комнату и наполнила ее покоем. Он воцарился и у Шивы в голове, он стал засыпать, погружаться в дрему, которая предваряла переход в бессознательное состояние. Из дрема в бодрствовании его резко выдернул запах. В первое мгновение он подумал, что запах идет от посылки. В некотором роде так и было. По дому прокатился громкий треск, потом какое-то необъяснимое дребезжание. Шива выпрыгнул из кровати, дым был настолько густым, что он закашлялся, начал задыхаться, стал судорожно хватать ртом воздух. Пробежав через комнату, он открыл дверь и увидел, что холл первого этажа объят огнем. Выпрыгивая вверх, мощные языки пламени, казалось, поедают дом. Шива закричал, и его крик потонул в реве огня. Пламя уже подобралось к лестнице и пожирало перила. Сквозь дым он не смог разглядеть дверь гостиной, оставленную открытой, через которую уже прорвался огонь. Над горящей лестницей снопами поднимались вверх искры. Шива вернулся в спальню, плотно закрыл за собой дверь и обеими руками зажал рот. Подвывая, вскрикивая, окликая Лили, он открыл окно, И в следующее мгновение вверх взмыл огромный язык пламени, вырвавшийся из окна первого этажа. Шиве опалило лицо, и он, отгораживаясь поднятыми руками, попятился, а в окно вползла длинная, извивающаяся, стреляющая искрами змея огня. Плохо соображая, Шива вернулся к кровати и взял на руки рыдающую лили.